Глава тридцать ш е с т а Четыре есть корня вселенной. Зевс лучезарный и животворящая Гера и Гадес. Также слезами текущие смертных и с т о ч н и к а х Нестис. То любовью влекомые сходятся все воедино, то ненавистным раздором вновь гонятся в рост друг от друга. Это изречение Эмпидокла из Акраганта. Октавиан Август приказал высечь под бронзовым барельефом, изображающим четыре источника. Тиберий приказал поместить эту доску в малом атрии своего дворца на п о л о т и н е Влево от доски стояла статуя Августа, вправо Тиберия. к а л и г у л ы сидел в кресле, утомленный впечатлениями и переживаниями последних дней. Напряжение, связанное с убийством Тиберия, дорога за его гробом в Рим, похороны, надгробная речь Каллигулы в честь умершего императора, первые государственные заботы. И все это перекрывало бешеное, ликующее биение крови в жилах. «Я император, я властелин мира». Упоенный властью, уставший от этого захватывающего упоения, Каллигула расположился в малом атрии и разглядывал барельеф. Он воспринимал его по-своему. Он не замечал гармонии форм, не обращал внимания на движение и ритм фигур. Он видел двух женщин – Геру и Нестис. Первая – Матрона с могучей грудью, вторая – девушка в расцвете лет, с нежной выпуклостью живота и тонкими бедрами. Зевс был изображен мускулистым гладиатором. Больше всего к а л и г у л у волновал стройный Гадес, кудрявый юноша с чувственным ртом. Четыре есть корня вселенной. То любовью влекомые сходятся все воедино, то ненавистным раздором вновь гонятся врозь друг от друга. Он размышлял над этими словами и смотрел на двух своих предшественников на троне. Этот добродушный, бодрый, но хитрый прадедушка, как родная прабабка к а л и г у л ы Ливия рассказывала о нем, слегка кривя в усмешке губы, прекрасно играл свою роль избавителя Рима от кровопролитных гражданских войн. С великолепной советчицей Ливии за спиной он дал миру строй, который, внешне сохраняя все привлекательные стороны демократии, незаметно и планомерно сосредоточивал в руках Августа, а вернее Ливии, все элементы государственной власти. Этот мудрый друг философов и поэтов не допустил, чтобы раздором были разлучены источники. Ливия помогала ему всех соединить и подружить. Сенаторов с всадниками, патрициев с плебеями, клиентов с патронами, колонов с землевладельцами и императора со всеми. Ливия, стремящаяся удержать бразды правления в своих руках, заботилась о том, чтобы муж был здоров и весел, и сама поставляла ему любовниц. Не слишком темпераментных, но настолько умелых и искусных в любви, что они не истощали его, а скорее способствовали бодрости его духа. Этот, — размышлял Каллигула, глядя на бюст Августа, не испытывай он скрытой неприязни к Тиберию и не имей под своей крышей непослушной дочери Юлии, мог бы быть действительно всем доволен. Тиберий за него воевал, Агриппа за него думал, Ливия за него управляла, А он только весело смеялся и ставил печать на решение об укреплении императорской власти. Каллигула чувствовал, что не будь Августа с Ливией, не было бы ни империи, ни к а л и г у л ы Божественному Августу наше почтение. Тиберий – это другое дело. Здесь Ливии пришлось повозиться, прежде чем ядом, веревкой и мечом Она расчистила дорогу на трон своему сыну. «Ах, этот старый палач! Как долго он меня тиранил! Как он пренебрегал мной, когда речь шла о делах государства! Словно я был слабоумным! Ну смотри теперь из царства Аида, где ты бродишь по лугам, смотри! Я тебе покажу, как я умею управлять! Ты постоянно советовался со всеми – сияном, нервой, фросилом». Макроном, постоянно переписывался с Сенатом, о каждой глупости писал трактат и «Обратите внимание, благородные отцы!» «Я по твоим следам не пойду. Я буду управлять империей сам. Посмотришь, как у меня это все закрутится. При тебе любовь источники не соединяла. Одни раздоры, одно недовольство». Одна борьба из-за твоего пресловутого римского мира. Я ни с кем не буду договариваться. Я хочу жить, как должен жить римский император. Я буду твоим антиподом. Отца германика я подниму на щит. Августа сделаю образцом. Уличному сброду набью живот. Народу дам игры, которые Риму и не снились. с е н а т о р о м поклонюсь до земли, чтобы их приручить. Снижу налоги, расширю торговлю, всем облегчу жизнь. А кому это принесет больше всего выгод? Ну, кому бы ты думал, ты, завистливый старик? С форума доносились торжественные звуки фанфар. Глашатые оповещали, что вскоре император предложит на утверждение Сенату новые законы, чтобы в блаженстве жил и радовался Сенат и народ римский, и вся империя, от Сены до Ефрата. к а л и г у л а выглядел удовлетворенным. Встал и процитировал. «Много есть чудес на о свете, человек их всех чудесней». Он рассмеялся и перефразировал стих Софокла. Много есть чудес на свете, римлянин их всех чудесней. к а л и г у л а с вызовом поднял глаза на статую. Его победоносное чувство исчезало под напряженным взглядом Тиберия. Он вспомнил Мизен. Вздрогнул и выскользнул из Атрия. В рабочем кабинете его ожидали Макрон и п и с е ц Сильвий. Макрон не оставлял императора ни на минуту. Он делал все, чтобы стать для молодого властелина незаменимым. Подсказал, как вести себя на похоронах. Посоветовал произнести над гробом деда трогательную речь. Каждому легионеру выплатить по пятьдесят золотых и привлечь на свою сторону народ, задобрив его вином угощениями и деньгами. Не забыл он замолвить слово и об отцах города.макрон стоял за спиной, готовый дать совет, когда это потребуется. временами император краснел от гнева, когда осознавал, как р а б с к и он исполняет приказы своего советника. но в конце концов понял, что иначе не может. Макрон человек опытный, во всем разбирается. Но мне не нравится, что он не отходит от меня ни на шаг. Не хочет ли он сделать из меня послушного исполнителя своей воли? Что предпринять? Ведь пока он мне нужен. Временно. На столе перед императором а росла груда деревянных табличек, покрытых воском, на которых п и с е ц Сильвий начертил распоряжение императора и сообщение для а к т о д и у р н а Номенклатор объявил о приходе Луция Куриона. Император поднялся навстречу и братски обнял его. Он знал уже от Макрона, что когорты шестого легиона по приказу Луция, подготовили ему торжественное вступление в Рим и были готовы потопить в крови любую попытку выступить против нового императора. Он трогательно поблагодарил Луция. Ему сообщили и о самоубийстве отца Луция, и он снова обнял приятеля. «Почему, твой отец, мой дорогой, ах, какая-то потеря для Рима? Величественный жест рукой в сторону п и с ц а Я диктую, пиши. Этим приказом я назначаю свой императорский совет, который будет помогать мне в управлении. Членами императорского совета я назначаю Гая Невия Сертория Макрона, префекта Притория, далее Луция Гемения Куриона Луций покраснел от счастья и неожиданности. «Мой дорогой, что ты говоришь? Я член императорского совета? Так нельзя. У меня и возраст неподходящий». к а л и г у л а рассмеялся п р е исполненной доброты и л а с к и м ы одного возраста, Луций. А разве я гожусь в императоры? Пиши, Сильвий. Я предлагаю и горячо рекомендую славному сенату, чтобы вместо о Умершего серивия Куриона он избрал своим новым членом Луция Гемения Куриона за его заслуги перед родиной и императором. На глазах у Луция император подписал с в о е распоряжение. Макрон усмехался. Хорошо, хорошо. Где-то в тайниках души радостно застучало. Хорошо для родины, для Валерии и для меня. Сильную позицию никогда не мешает подкрепить. Луций дрожал. Все это означает, что Каллигула ничего не знает о заговоре, который готовил сервий. Честолюбивый Луций жадно внимал словам императора. Все выше и выше за колесницей Гелиоса. «Кого вы мне еще предложите в императорский совет?» спросил к а л и г у л а Оба задумались. Макрон, как всегда, оставался практиком. Посоветовал управляющего императорской казной к а л и с т а и сенатора Готерия Агриппу. Каллигула обоих отверг с досадой. Калист, в о л ь н о о т пущенник, не из благородных. А Готерий – это змея? Нет. Луций посоветовал дядю к а л и г у л ы к л а в д и я к а л и г у л а задумался. Озорная усмешка тронула уголки его губ, когда он представил себе Клавдия. Заикается, хромает, мыслями витает в облаках, копается в этрусских и карфагенских погребениях, уступает капризам любой женщины, но для представительства лицо вполне подходящее. «Ты прав, Луций», — сказал он и обнял приятеля, словно хотел напомнить о своей братской любви и о том, что давно забыта мальчишеская зависть. «Отличная идея, мой дорогой дядя. В конце концов, ему нельзя отказать в том, что в своем роде он личность. Запиши его, Сильвий. Кто следующий Луций?» «Я бы предложил», — начал Луций и покраснел в растерянности. «Ну, говори, дорогой, кого?» «Сенатора Ульпия». «Самого ревностного республиканца» вырвалось у Макрона. к а л и г у л а был удивлен. Рука его соскользнула с плеча Луция. «Это честный человек», — объяснил Луций, глядя в землю. «Он любит родину больше своей жизни. Отец уважал его. Его почитает весь римский народ». воцарилась тишина. Луций забеспокоился, но решил не уступать и настойчиво продолжал. Имя Ульпия в императорском совете создаст представление о свободах. Ему пришло в голову слово «республиканских», но он проглотил его и досказал «демократических свободах». Пойми меня правильно, Цезарь, по-гречески «свободах». п е р е к л о в а х не так ли?» – перебил император. Он прикрыл глаза сквозь узкие щелки, наблюдая за собеседником. Луций понял, что сказал лишнее. «Или еще лучше республиканских», – отрезал император. Луций покраснел от волнения. «О б о г е Сам себе все испортил!» к а л и г у л а встал, прошелся по комнате. Казалось, он сам испытывает боль и сам готовится нанести удар. Внезапно он остановился и театральным жестом в скинул руку. Я знаю, что в Риме еще и сейчас многие тайно мечтают о республике. Старые легенды до сих пор волнуют, рождают мечты и надежды. «Но я...» — хриплый голос императора возвысился. Я удовлетворю и эти желания. Мой народ будет иметь больше благ и свобод, чем при республике. Это моя священная клятва Родине. Я назначаю сенатора Марка Элия Ульпия членом Императорского Совета. Заявил он торжественно и взял Луце под руку. Я о ценю твои советы, друг. Ты должен постоянно быть при мне. Ты пойдешь сейчас со мной, а ты Невий. Я приму представителей сената, всадников и плебса. Для Тиберия сенат был врагом, для Гая Цезаря он будет советчиком.